И тут же появился свет. Он сфокусировался на странном, асимметричной формы холме, возвышающемся на постаменте из прозрачной стали. Холм казался облитым зелено-жёлтой слизью, которая пульсировала и издавала тихие хлюпающие звуки. Всё это выглядело весьма непривлекательно. "А", «Да, прошептал лорд Джеггет из темноты. "Это в духе темы". Хотел бы я знать, что за бедствие могло довести до такого. Госпожа Кристия крепче прижалась к руке Джерика и, не в попад, хихикнув, съязвила. Увы, и этот опус герцога с треском провалился. Вы столь проницательны, о повелительница! Галантно заметил лорд Джегет, сколь и вожделенные! Герцик всё ещё невидимый вещал друзья мои это космический корабль он приземлился на этом месте день или два назад Джерек был разочарован по недоуменному молчанию которое хранили другие гости он догадывался что все испытывают похожие чувства хотя Джерек и не мог припомнить ни одного подобного случая за последние годы, само по себе приземление космических кораблей не считалось чем-то достойным внимания. Этот корабль проделал самый долгий путь из всех посетивших нашу древнюю планету, сообщил голос Герцога Квинского, чтобы оказаться здесь ему пришлось преодолеть световые миллионы лет. О, как это поразительно! Не всё-таки это не повод поднимать такую шумиху. подумал Джеррик. Стран, опять послышался бесстрастный голос лорда Джегеда. Научные нотации. Можно подумать, Герцк позаимствовал страничку из трудов Липао, слегка изменив её, а это так не похоже на нашего Герцка. Возможно, сенсуализм ради сенсуализма утомителен даже для Герцка, сказал Джеррик. Но несмотря на это, согласитесь, эта сцена впечатляет. Примечание. Сенсуализм ради сенсуализма. Сенсуализм от латинского sensus восприятие, чувство, направление в теории познания, согласно которому чувственность, ощущения, восприятие основа и главная форма достоверного познания. Ох уж эти проблемы вкуса. Боюсь, они так и останутся предметом дискуссий вплоть до нашего решения завершить своё бренное существование, вздохнул лорд Джеггет. Вы полагаете, что это не повод для свиты, сказал Герциг, как бы отвечая им обоим. Вы правы. Обитатель этого самобытного корабля волею судьбе показавшийся здесь, добавил пикантности теме этого вечера. Я надеюсь, он развлечёт вас. Итак, вот он. Его зовут, насколько в моих силах выговорить, Йошарисп. Он обратится к вам через собственную переводящую систему, которая во многом уступает нашим, и я уверен, вы, подобно мне, найдёте его забавным. друзья я подарю вам космического путешественника Юшариспа луч потускнел а затем высветило существо нескольких футов роста без головы и рук которое стояло на другой стороне постамента на четырёх кривых конечностях В верхней части его круглого туловища была заполнена пунктирной линией светлых отливающих фарфоровой голубизной глаз. Чуть ниже находилось небольшое отверстие, которое джерик принял за рот. Всё туловище тёмного мутно-коричневого цвета было испещено крошечными зелёными крапинками. В целом несчастный имел довольно неприятный вид. Приветствую вас, жители этой планеты, начал Юшарисп. Я прибыл от имени цивилизации Пывили. Механический переводчик скрижетал несколько секунд, и Юшариспу пришлось покашлять, чтобы отрегулировать его.